Эпизод четвертый, в котором Руслан хочет знать, как правильно входить в башню Джин визжал так, что Руслан не слышал самого себя Этот звук не вызывал синестетического эффекта, не походил ни на что другое И, скорее всего, не существовал вовсе Мобет вдруг запел Сначала совсем тихо, потом громче и громче Его голос разгорался, заливая рыжим светом сознание. Священник пел на авестийском, но Руслан почему-то помнил эти тексты наизусть. «Молю тебя о том, чтобы преодолел я коварство всех злодействующих и девов, и людей, колдунов и ведьм, негодяев двуногих и лжеучителей двуногих, и волков четвероногих, и вражеского войска». Руслан все же смог ухватиться за парапет и хотя бы попытаться подняться, но то ли от визга джина, то ли от страха тело почти не слушалось. Ноги задеревенели, руки стали такими слабыми, что едва хватало сил ими двигать. Мобет продолжал распевать гимны. Упругий, давящий огонь в его голосе разгорался все ярче. «Он убил змея Дахаку с тремя пастями, трехголового, шестиглазого. С тысячей сноровок Наисильнейшую нечисть девов Злобного для миров вероломного Эту нечисть выделал Ариман на погибель миров Вклинившись в молитву священника рявкнул Руслан Я в курсе, я читал авесту чего ты разорался? Мобед не обратил никакого внимания Лишь повысил голос Если бы Руслан не был незрячим То ослеп бы от света, заполнившего голову Страх и слабость сменились яростью, а та принесла с собой силу. Он, наконец, встал и еще раз оценил расстояние до чудовища. Несколько секунд, и оно будет здесь. «То ему пришло приобретение», — распевал Мобет, — «что родилось ему два сына». «Да я читал о Весту, я ее наизусть знаю», — рявкнул Руслан и нарочито неритмично подхватил. «Два сына, Урвахш и Гершасп». Один учитель — создатель законов, другой — юноша с геройскими делами, кудрявый и палец уносящий. «Он убил зверя рогатого!» — продолжил мобед, но вдруг все стихло. Наступила тишина, заглушившая его голос и мысли Руслана. Потом донеслись запах нефти, плеск волн и укусы ветра. Хотя моря тут не должно быть, раньше он волн не слышал. «Ты...» — Руслан не узнал свой голос низкий, вибрирующий, перекатывающийся, как камни в водопаде, и закашлялся. «Ты его прогнал?» «Нет, его прогнало солнце. Он сильнее всего в полночь и слабеет с рассветом. Но это не значит, что он не опасен днем». «Какой рассвет? Вечер же или ночь? Что происходит?» «Что это за тварь?» «Джин!» Снова ничего не объяснил священник. «А, ну тогда понятно», — хлопнул себя по ноге Руслан. «Тогда ерунда. сейчас порешаю вопросик». Мобед никак это не прокомментировал. Возможно, ему показалось, что это серьезно. А может, он ждал, когда пройдет истерика. «Он шел за мной?» «Так?» — Руслан сумел направить свои мысли в конструктивное русло. «Это из-за него все эти... дела?» «Вероятно». Таким же тоном сам Руслан когда-то отвечал клиентам. «Почему? Что я ему сделал?» «Дело не в том, что ты сделал, а в том, что ему дали попробовать твоей крови. Теперь он не успокоится, пока не напьется». Руслан несколько секунд молчал, ощущая лучи рассветного солнца на лице. Огонь на алтаре шипел и хлопал, как парус на ветру. Так звучит горящий природный газ. Выходящий из-под земли. «Буквально? То есть кто-то тайно сцедил у меня кровь и...» «И провел ритуал», — закончил за него мобет «Я даже анализы не сдавал года три! Откуда моя кровь?» Священник молчал, никак не реагировал. Потом стал потихоньку начитывать себе что-то под нос. Руслан немного успокоился, перестал рычать и задумался. «Как избавиться от Джина? Есть средства?» «Убить его хозяина!» «Пу-пу-пу... Ну, кто он?» «Либо пребывающий в чистоте, либо муртад». «Подожди, подожди, муртад — это же что-то из ислама? Клетва преступник, человек, отрекшийся от веры и тому подобное. Это же не из вашей епархии». «Объясни это Джину», — предложил мобет «Это просто слова, которые означают некие явления. Неважно, откуда они пришли». «Муртад, колдун, вероотступник, все одно!» «Я понял, понял!» — остановил его Руслан. «То есть, пока я не найду хозяина этой твари, она будет меня преследовать? Как-то можно защищаться?» «Нет, он будет становиться все злее и злее, а злость будет придавать ему сил. Сейчас он бесплотен, не может прикоснуться к тебе». «Войти в твой дом или храм. Но это временно. Он может только подстраивать что-то, влиять на твое окружение, перекрыть тормоза у машины, например. Но со временем он обрастет плотью и убьет тебя. Ты можешь отсечь ему голову, сжечь, утопить. Он вернется». «И что делать?» — растерялся Руслан. — Найди и убей его хозяина. У Джина нет собственной воли. Если по той или иной причине он утратит смысл существования, то просто развоплотится. Руслан глубоко вдохнул, задержал воздух в груди, пытаясь успокоиться. Его почему-то чудовищно злил этот священник. Хотелось кинуться на него и пару раз врубить кулаком в челюсть. Кажется, он впервые в жизни испытал такое желание. Толку от тебя. Есть хоть какая-то защита? Что-то может отвлечь его? Ослабить? Нет. У тебя нет защиты от него. То есть у тебя есть, а у меня нет? Меня хранит Ахурамазда. Значит, надо читать гаты. Ты же кинулся их читать, когда Джин пришел. Какие-то конкретные или... Джин мне не угрожал. «А зачем тогда было все это представление?» «Чтобы защититься от тебя». Руслан некоторое время молчал, оценивая, насколько адекватен этот разговор. Точнее, насколько он адекватен относительно неадекватности последних дней. «Ты дурак?» — прямо спросил Руслан. Вместо ответа обед снова принялся распевать гимны. «Он убил змея Дахаку с тремя пастями, трехголового шестиглазого с тысячей сноровок». «Наисильнейшую нечисть девов, злобного, для миров вероломного». Руслан почувствовал, что устал. Он не ел больше суток. Его пытались убить, пытались женить, и неизвестно, что хуже. Он обнаружил, что у него есть куча родни и много проблем, не считая одной большой, сверхъестественной. «Тарахтишь, как хер в коробке, аж голова болит!» Руслан потер виски. «Это просто сложный вид поликарии. У меня с рождения несколько зрачков, а главное, у меня вроде бы как одна пасть. Голова тоже. Ты видел, Джина? Возразил священник. У тебя глаза аждахи. И что? А ты вон песни поешь, но это не значит, что ты призрак оперы. Две с половиной тысячи лет назад дракон был повержен. Капли его крови разлетелись по всему свету и попали на разных людей. Но они стремились друг к другу. «Тысячи лет капли черной проклятой крови смешивались и соединялись в сотнях поколений. И вот, передо мной стоит зло». «Ну да», — хмыкнул Руслан, — «сейчас перевоплощусь и как пойду в три пасти людей жрать». «Не знаю, достаточно ли в тебе крови аждахи для этого», — совершенно серьезно ответил Мобед. «Но ты будешь повержен. Снова». Да-да, придет Саушьянт, устроит последнюю битву добра со злом, хорошие победят и все такое. Или мы по другой версии? Саушьянтов должно быть три? Достаточно одного. Он войдет в дом песен, из благословения Ахурамазды, возвратит огонь царей. А Дургушнас снова будет гореть. А на каком этапе вот этого всего он мне вломит? поинтересовался Руслан. «До или после?» «После», — уверенно сказал священник. «То есть совсем бессмысленно утверждать очевидное и доказывать, что я не дракон? Зачем вообще весь этот разговор?» «Ты должен знать, кто ты», — терпеливо пояснил мобет «Прежде чем свершится пророчество». «То есть до того, как меня победит геройский герой?» «Все должно встать на свои места. Зло и добро». «Должны приготовиться к последней битве!» «И я тут зло, потому что у меня глазки кривые!» Мабет ничего не ответил. Руслан прислушался к звуку пляшущего огня, а потом, подчиняясь неожиданному позыву, плюнул в него. Он прямо-таки кожей почувствовал, как вскипела ярость в священнике. Кажется, даже слышал, как хрустнул зуб. Но Мабет сдержался. Даже не шелохнулся. Только перестал дышать. Руслан развернулся было, чтобы пойти прочь, но снова почувствовал слабость в ногах, его повело в сторону. Он уже падал, но его вдруг поймал неведомо откуда возникший Дауд. Руслан восстановил равновесие, подождал, пока привычная уже сильная рука, аккуратно взяв его за локоть, направит в нужную сторону, но все пошло не по плану. «Живой?» – спросил Дауд с подозрением, по всей видимости осматривая его. «Что происходит?» – удивился Руслан, почувствовав, что мерзнет, а одежда промокла. «Ну, не знаю, да? Это ты молился так? Кому там в зороастризме молятся?» «О Нет, не молился». «А выглядело так?» «Как? Опиши-ка, что видел?» «Опять опиши, да?» – вздохнул Дауд. «Я пошел священника искать. Нету никого. Туда-сюда ходил, бродил, не нашел». Весь этот бардак хана облазил. Пусто, да? Вышел обратно, ты у огня стоишь. Просто стою? Просто? Э, ну, так, да. Просто, ну долго. Дождь пошел, даут зонт держи. Ветер дует, даут стой. А так просто, да. Всю ночь. Я тебя, что ли, просил зонт держать? Возмутился Руслан. Зачем? «Но ты бы что делал? Человек стоит под дождем». «Увел бы его под навес, например». «Клянусь, да, я пытался. Я тебя с места сдвинуть не мог. Ты как камень стал». «Ты меня не смог сдвинуть? Ты сигареты с чем куришь?» «Э, -э табак-то». Да? «Ладно тебе, успокойся», — хмыкнул Руслан. «Еще кого-нибудь видел?» «Нет». «Но...» — Дауд задумался и вкрадчиво предложил. «Если надо, то видель. «Если надо, для чего?» — не понял Руслан. «Ты же с Ахурамазой про Амину поговорил?» «Да, он поможет. Ритуал надо. Баращик резать». «Господи, нет! Поехали домой, мне надо с Актаем поговорить». «Он тоже хотел с тобой говорить, но не получится», — Сокнул языком Дауд. «Он в такое время на нефтяных камнях». «Где?» «Нефтяные камни». «Город в море, да? Нефтяные платформы». «А там что, связи нет?» «Зачем? Есть. Но Октай Меллим по телефону не разговаривает. У него нет телефона вообще». «И как с ним связываются?» — уточнил Руслан. «Помощнику звонят и встречу назначают». «И чего? Он по любому вопросу личную встречу проводит?» «Только по тем вопросам, которые без него не решатся. да? Он большой человек». «Ерундой не занимается». «Да мне ему надо два с половиной вопроса задать. Не ехать же ради этого в другой город». «Лететь», — поправил Дауд. «Море же». «Поучи меня русскому еще», — возмутился Руслан. «Звони его помощнику. Скажи, что я хочу поговорить по телефону». Дауд тяжело вздохнул, но припираться не стал. Повел Руслана к машине, достал телефон и стал с кем-то ругаться на азербайджанском. Он уже усаживался за руль, когда начался второй раунд переговоров и ругани. На третий раз Дауд преимущественно молчал, не успевая вставить ни слова, только иногда возмущенно дергался, отчего бронированный Гелендваген покачивался. Но перебить пулеметную очередь слов из трубки так и не мог. «Дай сюда!» Руслан выдернул из руки Дауда трубку и поднес к уху. «Передайте Актаю, что либо он мне позвонит, либо наша сделка отменяется!» Он несколько раз раздраженно ткнул в экран наугад, сбрасывая звонок, и вернул трубку Дауду. Тот подсокал языком и закурил. «Мне тоже дай», — попросил Руслан. «Тебе нельзя, вредно!» «А тебе не вредно, что ли?» «У меня здоровье хорошее, а ты слабый, да!» Кучей больше, спортом занимайся!» «Уйди в жопу!» Руслан откинул сиденье, закрыл глаза и попытался уложить в голове все новые вводные. «Дерзкий ты, э, удивился Дауд. «С ним, наверное, только президент так разговаривать может!» «Президент ему не так нужен, как я!» фыркнул Руслан. «Лучше позвони в особняк, попроси кого-нибудь зайти ко мне и посмотреть, что творится в кабинете!» попросил он. «Зачем?» «Провожу следственный эксперимент». «Жалко тебе, что ли?» «Зачем жалко?» Возмутился Дауд. «Позвоню, да. Хоть всем в доме скажу, идти твой комнату смотреть. Все соберутся, будут выяснять, что в кабинете у Руслана Меллима творится, да. Сначала вместе будут, потом по очереди будут. Даже Айтан Ханым позовем. Пусть посмотрит». «Это кто?» Не понял Руслан. «Соседка», — буркнул Дауд. «Но все-таки позвоню» и не клал трубку, пока его собеседник не проделал все необходимые манипуляции. Руслану показалось, что это жест опытного переговорщика, знающего местную специфику. Не «перезвони мне, когда идешь и посмотришь», а «я подожду, пока дойдешь и посмотришь». Минут через пять он повернулся к Руслану и спросил. «Что искать?» «За столом пусть посмотрят. Валяются там письменные принадлежности? Бардак есть?» «Зачем бардак?» Вчера после нашего отъезда убирались. Пусть посмотрит. Хорошо, да. Да вот что-то сказал по азербайджански. На что получил из трубки такой тяжелый вздох, что даже Руслана придавило. Пришлось подождать еще. Наконец получил какой-то ответ. Говорит, есть бардак. Кот, наверное, лазил. Ругается. Говорит, стол поцарапал. Кто теперь полировать будет? Я. Сейчас приеду и отполирую. Они там нормальные? Не злись, да. Еще что-то? Нет, спасибо. Поехали в эту вашу бабью башню. Девичью, девичья башня, несложно запомнить. Дауд положил трубку и несколько секунд молчал. Потом спросил своим фирменным паточным голосом: Что-то узнал, да? Да. Ахурамазда подсказал. Ты про Амину спрашивал? Ну не то что прямо у него. Но по его ведомству наводка пришла. Ай, молодец! Обрадовался Дауд и тут же завел двигатель. Я же говорил, ты большой человек. А ты говоришь, Жулик. Я сразу говорил, э. Кому? поинтересовался Руслан. Никому, да. Так, просто говорил. Он вдруг вскинулся. Надо Ахурамазу благодарить баращик резать». «Ахурамазда скажет тебе спасибо, если ты перестанешь настаивать на беспочвенном геноциде парнокопытного скота». «Что значит?» «Значит, оставь барана в покое». «Держись, быстро будем ехать». А раньше было медленно?» — взревел двигатель. Руслана вжало в сиденье, а через секунду он подпрыгнул вместе с машиной. Вероятно, Дауд проигнорировал какую-то малозначительную неровность местности, вроде бордюра. Руслан наконец-то нащупал ручку над дверью и схватился за нее, чтобы хоть как-то зафиксироваться. Его дернуло влево, потом вправо, завизжали чьи-то тормоза, но уже сзади. У него закружилась голова. «Алло! Алло!» Оказывается, Дауд параллельно с сумасшедшим ралли пытался разговаривать с кем-то по телефону. Причем не по громкой связи. Голос его изменился. Игривые золотистые с синим азербайджанские узоры пропали. На смену бархатистости пришла строгая серо-стальная сухость. Он не разговаривал. Он отдавал приказы. Руслан молчал не меньше минуты, пытаясь собрать мысли в кучу. Кажется, он вселил в Дауда какую-то совершенно излишнюю уверенность. С чего он решил, что в башне что-то есть? Из-за сна? Из-за слов какого-то деда? который вообще оказался... чем? Галлюцинацией? Руслану стало даже стыдно. Сколько раз он говорил клиентам то, что они хотели услышать. Это он сейчас и Дауду сказал. Видимо, это уже на автомате происходит. Рыскание вдруг закончилось. Машина выбралась на трассу. Дауд утопил педаль в пол, и они почти полетели. «Тебе что отец обещал, если Амину найдешь?» — спросил вдруг Дауд. «Все, что захочу». «А что хочешь?» «Ну...» «Придумывай пока, да?» «Я смотрю, ты прям убежденный энтузиаст потустороннего». «А?» «То ли не понял, то ли не расслышал, Дауд. С чего ты взял, что Амина в башне?» «Ты сказал!» Руслан решил не говорить, что он такого не утверждал. «Бессмысленно. Он хорошо знал, как работает психика, если появляется какая-то надежда». Сам использовал этот механизм сотни раз. «А если мы не в ту башню едем?» Спрашивать, почему Дауд решил, что его галлюцинации хоть чего-то стоят, Руслан не стал. Все очевидно. «Тут всего одна башня, да? Ты сам ее описал». «Замечательно. Пу-пу-пум. Может, сначала поедим? Она же никуда не денется». «В такое время еще закрыто все». Нашел довольно нелепую отмазу Дауд. «Ну да, все закрыто, а башня открыта», — усмехнулся Руслан. «Зачем? Башня тоже закрыта. Я звонил людям, чтобы открыли для нас». «Ну позвони и скажи, чтобы заодно пожрать принесли», — рассверепел Руслан. «Сохлада!» — примиряюще протянул Дауд. «Там рядом что-нибудь круглосуточное точно будет. Я просто не хочу тебя одного высаживать». Руслан чуть остыл, осознав резоны Дауда. Он очень старается найти Амину, но из за Руслана отвечает. Да и непонятно, в каком он состоянии. Он спал вообще или действительно дежурил рядом всю ночь? Руслан чувствовал себя, как ни странно, довольно бодро. Даже ноги не болят, не говоря уже о том, что спина должна отваливаться после такого фокуса. Напротив, в теле какая-то подозрительная легкость. На бульвар выезжаем. В центр города почти. По левую руку — деревья, кусты, парк. За ним бульвар длинный. Идет вдоль всей бухты. Полукруг, да? Там прогулочная зона. Красиво. Плитка. Мрамор. Парк, марк, кафе, мафе. Торговые центры есть. В той части бухты на бульваре колесо обозрения и флаг. Самый большой флаг в мире. Ваш мэр не родственник Собянина? Зачем? Почему-то прямо-таки возмутился Дауд. Тот тоже любитель чего-нибудь самого-самого? И плитки? Нет. Ты бухту полукруглую представил? Допустим, довольно подробно вспомнив пейзаж из сна, ответил Руслан. Вот вдоль моря бульвар. За бульваром город. Справа и слева новая часть. Небоскребы, стекло, сталь. Flame towers есть, да? Что за flame towers? Три небоскреба в виде языков пламени. «У них еще подсветка ночью в виде огня. Красиво, да?» Руслан с трудом удержался от ехидного вопроса. Мол, почему же Дауд не предположил, что Амина томится в какой-нибудь из этих башен? «В общем, вокруг небоскребы. Город как будто к воде спускается. Понял, да? По центру низина. Вокруг горы и небоскребы. Но центральная часть тоже красивая. Что-то советское есть, но больше царское». «Особняки готика, не готика, не могу сказать. Красивые. Европейский стиль. А в самом центре крепость. Там все совсем старое. И вот в крепости девичья башня. Почти приехали». Через минуту Дауд ударил по тормозам, дернул ручник и выскочил из машины, кажется, еще на ходу. Руслан не успел опомниться, как пассажирская дверь открылась, И в лицо ударил влажный, густой ветер Такая влажность бывает только при тумане Мы прямо напротив башни стоим Сложно описать Форма совсем на башню не похожа Точнее, есть круглая часть Цилиндр, да Но есть еще э, Вай Не знаю Загагулина такая Если сверху смотреть Похоже на буквы Р В другую сторону повернутую Понимаешь? Не особо. Каменная? Да, да, песчаник, наверное. Я камни не разбираюсь. Коричневый, что ли? Нет, как кофе растворимый. Три в одном. Вот в этот порошок, если мало воды копнуть, то похоже будет. Не знаю, какой цвет у кофе три в одном, но метафора мне нравится. В тебе умирает поэт. Идем, да? Секунду. Больше тянуть не было смысла. Руслан тайком открыл глаза и... ничего не увидел. Привычная серая муть, просто теперь совсем темная из-за солнцезащитных очков. Никакой тебе башни, и уж тем более полыхающей, как во сне. Вот и все. Дауд не выдержал и потащил таки его вперед. Руслан закрыл глаза и сделал глубокий вдох. Он уловил в себе ту же странную надежду, которую презирал в собственных клиентах. Ну, а вдруг? Все-таки... «Ну, может, не случайно ему эта башня приснилась?» «Ну, не горит, и что? Мало ли!» «А вот зайдут внутрь, и как изменится все!» Дауд громко окликнул кого-то по-азербайджански. Незнакомец недовольно коротко ответил, на что получил грозную тираду и, видимо, решил больше не спорить. Просто пошел перед ними. Они вдруг наступили на какой-то металлический настил. Дауд пояснил. «Это мостик, одна мироскопки». Там мавзолей был. Слева бани-мани хан купался, да? А там... Дауд, очевидно, забылся и указал куда-то рукой. Когда-то церковь была. Говорят, построили на месте казни какого-то апостола. Какого? Я не знаю, признался Дауд. Варфоломе, сказал вдруг незнакомец почти без акцента. Голос у него оказался довольно высокий, темно-фиолетовый, почти без примеси. Руслан готов был поклясться, что его обладатель занимается вокалом. «На месте казни апостола у самого подножья девичьей башни была возведена базилика. Ее обнаружили при раскопках. В начале XVIII века на ее фундаменте возвели часовню святого Варфоломея. Она просуществовала до 1936 года». «Поет в церковном хоре», — сообразил Руслан. Хотя с его энтузиазмом и экспрессивностью надо бы быть пономарем. Зазвенели ключи. Скрипнула тяжелая дверь. Руслану показалось, что он слышит отдаленный шелест крыльев. Будто птицы взлетают. Они снова поднялись по каким-то ступеням. Из-за их формы и нестандартного размера, Руслан решил, что они ведут непосредственно в башню. И оказался прав. Внутри пахло мокрым пеплом. Голос неумолкающего гида почему-то очень плохо отражался от стен. Вероятно, башня была сложена из пористых, впитывающих звук камней. Руслан протянул руку и дотронулся до стены. Она оказалась жирной. Очевидно, башня пользовалась популярностью у туристов. Ее облапали десятки тысяч рук. Башня строилась в два этапа стал нудить юноша. Первый этап относится еще к доисламскому периоду, а второй «Примерно к двенадцатому веку». У Руслана возникло ощущение, что гид-пономарь еще не проснулся. Парня явно заставили идти и открывать башню против воли. И теперь его организм исполняет какую-то привычную программу. «В разные периоды башню использовали по-разному. Например, в двенадцатом веке она стала частью крепостных сооружений города. В восемнадцатом веке была маяком, а...» «Так...» «Тут круговая лестница», — предупредил Дауд, не собиравшийся ни на секунду останавливаться, чтобы послушать рассказ. «Винтовая», — автоматически поправил Руслан. «Тоже хорошо. Вот перила. Аккуратно, очень резко». «Как вы могли обратить внимание?» — продолжал нудить гид. «Конструкция башни не подразумевала постоянной лестницы на второй ярус. Ее ставили при необходимости». Руслана куда больше занимал другой вопрос. Предусматривает ли конструкция Дауда способность справляться с разочарованием? Как он отреагирует, когда поймет, что Амина тут нет? Что вообще-то очевидно уже сейчас. Они поднялись на второй ярус по железной винтовой лестнице. Как и сказал гид, ее построили уже в наше время, когда башню превратили в музей. Конструкция у башни на вкус Руслана действительно странная. Для оборонительных целей очень неудобно каждый раз ставить лестницу, чтобы попасть на второй ярус. Да и не затащишь по приставной лестнице ничего реально тяжелого. На втором ярусе они не задержались. Дауд быстро убедился, что тут его принцессы нет, и поспешил дальше. Руслан мысленно прикидывал, на каком этаже герой сдастся, и поймет, что это безнадежно. Он поговорил со своим внутренним букмекером и сделал ставку на предпоследний. Со второго яруса вверх шла штатная каменная лестница, а не на И она тоже подтверждала, что башня строилась не как военное сооружение. Винтовая лестница башни закручивалась влево, а не вправо, что давало преимущество наступающим и мешало защитникам. «Однако ни по форме, ни по внутреннему устройству, ни по расположению она не соответствовала никаким оборонительным задачам», — подтвердил мысль Руслана гид пономарь. «Обратите внимание на расположение окон». Дауд вдруг замер. Гид, видимо, смутился и замолчал. Некоторое время царила тишина. Дауд что-то устало сказал по-азербайджански, и гид продолжил. «Прошу прощения, окон в башне очень мало, и они расположены не на этажах, а вдоль лестницы, и направлены вверх, а не вниз. У башни слишком маленькая площадь крыши, поэтому там невозможно расположить...» Руслан снова перестал слушать. Дауд буквально тащил его дальше. «Выше, на следующий ярус». Руслан чувствовал его напряжение и возбуждение. Он уже побаивался того момента, когда этот заряд найдет выход. «По одной из версий, башня имела некий религиозный или церемониальный характер». Где-то сзади нудил, никому не обращаясь, гид. «Дахма!» — осенила Руслана. «Что?» — не понял Дауд. «Совершенно верно!» — просиял гид. «Башня молчания или башня тишины?» «Что это?» — почему-то, прервав забег по этажам, уточнил Дауд. Зарастрийское погребальное сооружение?» Начал было гид, но Дауд с удвоенной силой рванул вперед. Кажется, позабыв про Руслана. Руслан же попытался не отстать, но потерял равновесие, запнулся о ступеньку и, успев проклясть древних строителей, не умевших выдерживать одинаковые размеры, повалился. К счастью, это была последняя ступенька, и он не покатился по лестнице, а растянулся на полу. Правда, умудрился зацепиться за что-то, и его развернуло боком. С него слетели очки, и он больно приложился плечом об пол. «Ай то да. То ли раздраженно, то ли раздосадованно протянул Дауд. Одной рукой поднял Руслана с пола, поставил на ноги, отряхнул. Тут же наклонился за очками, принялся ругаться по-азербайджански. «Сейчас найдем что-нибудь длинное», — предложил гид. Руслан понял, что очки залетели под что-то большое. Вероятно, под какой-то музейный стенд. Руку под него подсунуть не получится. Что-то жутко заскрипело. Звук прошелся по позвоночнику и остался ноющей болью на зубах и сжением на кончике языка. «Вай!» — выдохнул гид. «Держи!» Дауд надел на Руслана очки. «Вы сможете вернуть на место?» С некоторым пиететом в голосе поинтересовался гид. «Да что там?» Дауд вдруг осекся, присел, что-то сказал по-азербайджански и встал. «Руслан Меллим, дай руку!» Он протянул открытую ладонь. Дауд что-то в нее положил. «Что-то небольшое, металлическое. Длинная продольная линия. Еще продольная. Как будто перья. Вертикальный выступ». «Что это?» «Амина это носила. Это ее кулон». «Ты уверен, что это не такой же кулон?» — после паузы уточнил Руслан. «Да, уверен. Надо смотреть камеры. Пойдем. Как надо Ахурамазу благодарить? Барашка зарезать или...» «Оставь барана в покое». — попросил Руслан, пытаясь собраться с мыслями. — А что за кулон? Как будто бы окрыленное солнце? — По коже, как у тебя в кабинете в Москве. На стене, помнишь? — Фаравахар. — Главный символ зороастризма, изображающий... Совсем уже не понимая, что происходит, принялся тараторить гид. — Зурна! — не выдержал Дауд. — Помолчи, э. Он снова потащил его за собой, но теперь вниз. Руслан кожей чувствовал возбуждение Дауда. Его потряхивало, как наркомана, который вот-вот доберется до дозы. Руслан в очередной раз задумался о характере отношений Дауда и Амины. Совершенно точно, это не только работа. Могли ли они быть любовниками? Могло ли это и стать причиной исчезновения Амины? Сбежала? В чем ей помог Дауд? А теперь они ломают комедию? За размышлениями Руслан не заметил, как они оказались на втором этаже. На железной винтовой лестнице он, конечно же, поскользнулся и едва не упал. Поймал его все тот же Дауд, но снова слетели очки. Загрохотали по ступенькам и, судя по звуку, все-таки разбились. Руслан тяжело вздохнул. 300 баксов все-таки». «Не расстраивайтесь», — попытался приободрить его гид, когда они спустились на первый этаж. «Они вам все равно не идут». «О, ну заебись», — Руслан показал большой палец. «Успокоил». «Извините», — смутился гид, но тут же сменил тон на обиженный и забубнил себе под нос. «Зачем они вообще нужны?» «А вот так мне лучше, а?» Руслан открыл глаза и повернул лицо к гиду. Тот ничего не ответил, но Руслан бы и не слушал. Он не видел привычной серой мути. Он будто бы оказался в черной, безграничной пустоте. Но эта пустота, как ни парадоксально, имела форму башни, на первом ярусе которой он и стоял. А прямо за гидом, загибаясь спиралью, горела надпись. Руслан помимо своей воли прочел текст на Авестийском. «Семеро единодушных...» «Семеро единовластных». Он не читал эти слова в прямом смысле, потому что они нигде не были написаны, потому что не было процесса преобразования сигнала от глаз в некий смысл. Они просто возникли у него в голове. И совершенно не важно, что он не знал Авестийского настолько хорошо, чтобы свободно читать. Текст сам воспроизводился в мозгу. «Напомни, сколько тут ярусов?» – спросил он у Дауда. «Семь». «Восемь», – поправил гид. «Семь, восемь, да?» Раздраженно зашипел Дауд «Ну вы правы, хотя ошибаетесь Когда-то вход в башню был не отсюда, а?» «Веди на восьмой ярус» Как только они стали двигаться посреди пустоты У него сразу же закружилась голова Пришлось закрыть глаза Это помогло Но на втором ярусе он их все-таки приоткрыл Чтобы прочесть еще две строчки Имеющих мысль и слово И дело одно и то же Гит на этот раз молчал Адауд Дауд перестал стремительно шагать и возбужденно дрожать. Он, по всей видимости, понял, что с Русланом что-то происходит. Поэтому аккуратно и терпеливо помогал периодически теряющему равновесие товарищу. На каждом ярусе Руслан читал две или три огненные строки. И одного родителя, и одного повелителя, а хурамазду творца. Когда-то он знал этот яшт наизусть. Когда-то он очень серьезно увлекался религиоведением. И уж точно не собирался делать гороскопы для содержанок, видящих душу друг друга, в думах о мысли благой. Наверное, мать расстроилась бы, если бы узнала, чем он теперь занимается. Либо совсем наоборот. Радовалась бы, что он стал таким же шарлатаном, как она сама. В думах о слове благом, в думах о деле благом, в думах о доме хвалы. Но теперь, когда за ним охотится джин, а его сестра исчезла в башне, была ли мама шарлатанкой, летящих по светлым путям, ведущих их к возлияниям творений Ахурамазды? Что, если бы она сделала операцию? Что, если его поликарию вылечили бы? Он стал бы слеп ко всему этому? Актай остался без глаза вообще». И наверняка не сможет увидеть эти надписи, если привести его сюда. Они – творцы и создатели. Создатели и хранители. Руслан совершенно не в попад вспомнил, как спорил о переводе термина «дом хвалы». Он почему-то был уверен, что правильнее будет «дом песен» или «дом гимнов». Едва они вышли на последний ярус, как Руслан увидел дверь. Нет, скорее, очертания двери. Золотое свечение прямо посреди темной пустоты. И над дверью еще две строчки. И стражи и покровители в думах о доме хвалы. Руслан долго, действительно долго, рассматривал последние две строчки. Даже Дауд потерял терпение и поинтересовался. Что случилось? Что мы ищем? Ключ, наверное. От чего? Судя по звуку, он стал крутиться на месте и оглядывать все вокруг. «От рая». «Туда живых не пускают», — резонно заметил Дауд. «Ну, как минимум одного человека пустили». «Амину? Она в раю?» «Не ори ты так!» — Руслану показалось, что от крика по двери прошла рябь. «Не уверен, что это рай. Ну, то есть, это некое обиталище Ахурамазды. Да не знаю я. Это все всегда было сказкой. А теперь я смотрю на дверь». Дауд промолчал. Хотя наверняка собирался поинтересоваться, где же Руслан ее увидел. «Можешь позвать Амину?» «Конечно! Тук-тук! Амина выйдет? Нет? А пусть маны небесные сбросят!» «Это шутка, да? Звучит как шутка!» Неуверенно уточнил Дауд. Руслан вдруг понял, что светящаяся дверь расположена довольно высоко. Он сделал шаг, но Дауд придержал его за плечо. «Перила, не упади! Там дырка по центру!» «Где?» «Прямо перед тобой!» «Получается, что дверь, которая так манила Руслана, находится в воздухе?» «Как башня выглядела раньше?» «Насколько раньше?» «Уточнил гид». «Она очень старая». «Что-то делали с этажами при реконструкции?» «Меняли высоту?» «Не было никаких этажей. Все перекрытия появились значительно позже. Раньше тут были только круговые выступы, делившие башню на восемь ярусов». «То есть по центру была сквозная дыра?» «Вполне вероятно, на гравюрах Кемфера примерно так и есть». «И чего тогда? Как до этой двери добирались-то? Методом промышленного вознесения? Или чего?» «Какой двери?» — не понял гид. «Да неважно», — отмахнулся Руслан. Он оперся о перила, о которых говорил Дауд, вытянул руку, чтобы дотянуться хотя бы до края двери, но с удивлением отметил, что она как будто одновременно приблизилась и удалилась. «Ясно, понятно». «Что?» Нашел что-то!» — засуетился Дауд. «Система Нипель. Туда дой, оттуда хрен». Руслан посмотрел вниз и невольно охнул. В черной пустоте не было пола, поэтому он видел идущие спиралью снизу вверх по несуществующим стенам огненные надписи. «Я пока не понимаю, как туда войти». «Куда туда?» — голос у Дауда постепенно становился все более отчаянным. «В дом песен, наверное. Мужик с короной, с мечом и в золоте, да?» «Какой мужик?» «Руслан Меллим, ты слишком перепрыгиваешь, да? Я за тобой не успеваю». «Мужик в комнате Амины». Чувствуя, что слова сильно не поспевают за мыслями, раздраженно пояснил Руслан. «На плакате. Ты сказал, что он из мультика, помнишь?» «Бели». «Здоровенное кольцо у него было в правой руке?» «Откуда знаешь?» Я твою мать!» Беззлобно ругнулся Руслан. «Этот твой мужик из мультика? На самом деле аварию. Шахревар, если угодно». «Не ругайся, да?» Попросил Дауд. «Ну, шахривар так шахривар. Я же не запрещаю, а?» «И что? Что он?» «Это одно из шести проявлений Ахурамазды. Либо один из шести бессмертных святых. Зависит от того, какой период зероастризма мы рассматриваем. Там точно только один плакат был?» «Клянусь, да. А что он значит?» «Покровитель мужчин, гений металлов и небесной тверди». Вообще, к Шатроварию переводится как «власть избранная». «Особая власть, возникающая в союзе бога и мага». «Женщина бывает магом?» «Теоретически нет. А что?» «Ну, она же зачем-то его там повесила?» «Большая поклонница его творчества», — разозлился Руслан. «Говорил же, подробно описывай. Ладно, я слепой, а ты чё в глаза долбишься?» «Не ругайся, я тебя прощу. Я понял, Руслан Меллим, все подробно описывать буду. Никто так подробно не описывал, как я буду. Маму его...» «На базаре видел. Я тебе лучше, чем глаза, все покажу, да?» «Ой, ладно!» — Руслан поморщился. «Не разгоняй тоже. Шихревар и шахревар!» «И вот цветок рейхан, да?» Скорее утвердительно, чем вопросительно, сказал Дауд. «Откуда знаешь?» «Амина недавно говорила, мол, королевский цветок. Наверное, поэтому добивалась, чтобы его высаживали в гобустане». «Что за гобустан?» «Худшее место для базилика, да?» «Так, подожди». Ты говорил, что Амина работала в Минкульте и много ездила по каким-то культурным объектам. «Ездила», — подтвердил Дауд. «Недавно?» «Недавно тоже». «Куда именно?» это... Я вспомню сейчас». Дауд, вероятно, принялся загибать пальцы. «Кобустан была. Вулканы была. Мавзолей была». «Вулканы?» — перебил Руслан. «Это куда?» «В Исландию?» «Зачем? 20 километров от Баку вулкана нету!» «Да нет, ну не может быть!» — наморщился Руслан. «Ну не может быть в Азербайджане вулкана!» «Ладно город на море, ладно Дахма в крепости, хрен с ним джин, но не вулкан!» «Грязевые!» — после некоторой паузы с аккуратным сочувствием ответил Задауда гид. «В Азербайджане примерно 300 активных грязевых вулканов, в том числе вулкан Тарагай, самый крупный в мире». Что зафиксировано в книге рекорда. Аида! Руслан отмахнулся от гида, как от назойливой мухи. Хетерлама, да? Дауд хохотнул, похлопал гида по плечу, то ли утешая, то ли прося не обижаться. Где еще была амина? Шаки была! Озеро гей была, Шамаха. Это та шамаха из сказки Пушкина? Про шамаханскую царевну? «Шимаханское ханство до землетрясения находилось...» Руслан открыл был рот, но Дауд, судя по звуку, более настойчиво и куда более значительно, чем в прошлый раз, похлопал гида по плечу. И тот замолчал. Ханалых была в храме огня. Да очень много где была, Руслан Меллим». «Поехали, у нас насыщенная программа». «Куда?» «Искать бессмертных святых». «Ну давай, давай, быстрее! У меня счет на часы, мне джин взад дышит, а нам полстраны объехать надо». «Далеко это все?» «Зачем далеко? Тут вся страна пять часов в ширину. От дорог тоже зависит». «Я думаю, точно едем в Габустан». «Там вулканы рядом. Нам надо». «Надо». «Сначала надо домой ехать. Собраться, подготовиться, да?» Гид что-то спросил на азербайджанском, но его уже никто не слушал. Дауд пытался помочь Руслану спуститься по винтовой лестнице, но не преуспел. Он просто не помещался в узкий проход, и с видимым, точнее, слышимым трудом протискивался между стен. «Там окно, да?» — спросил Руслан, указав пальцем. «Да, есть окно». «22 декабря солнце светит оттуда, и луч бьет ровно в центральную ось. А этажом выше тоже окно, да? Но чуть левее». «Могу посмотреть». «Не надо, пошли». Руслан как будто стал различать пустоту. Все, как и он сам, состояло из пустоты. Но эта пустота могла принимать форму. А что заставляет пустоту принимать форму? «Чья-то воля?» Едва они вышли из башни, как Руслан почувствовал тошноту и слабость. Голова кружилась так сильно, что Дауду пришлось поддерживать его. «Опять плохо. Совсем слабый, да? Это потому, что ты сильный колдун? Все силы потратил?» «Я не колдун». «Маг, да?» «Я вообще не маг. Маг — это духовное лицо в зарастризме. Как священник, понимаешь?» «Ты сильный не маг», — не стал спорить «Дауд». Он усадил Руслана в машину, добыл откуда-то бутылку воды, открыл и сунул в руки. «Тут подожди, мне надо сказать, чтобы записи с камеры прислали». «Хорошо». «Не уходи никуда только». «Куда я нахрен денусь, Дауд?» «Я знаю, да. Улетишь, исчезнешь». «Иди уже, а!» Руслан глотнул воды, и вдруг его осенило. «Погоди». «А у Амины есть проблемы с глазами?» «Нет. А что?» – удивился Дауд. «А у Натаван? Или у Лейлы?» «Нет». «А были? В детстве, например?» «Кажется, нет», – неуверенно сказал Дауд. «Я про это не знаю». «Ладно, иди». Дауд захлопнул дверь машины и ушел. Руслан откинул сиденье и попытался побороть тошноту. Получилось неплохо, несмотря на то, что салон, пропавший сигаретами, этому совсем не способствовал. На Руслана вдруг навалилась усталость, и он уснул. Причем сделал это удивительно сознательно. Впервые в жизни он наблюдал за тем, как бодрствующее сознание переходит в сон. Он сидел на подоконнике и смотрел в окно. К дому через парк шли два человека. Один старый, с седой козлиной бородой, в странном головном уборе и с длинными четками в руках. Шел человек медленно то ли никуда не торопясь, то ли испытывая какие-то затруднения с ходьбой. Он не стал бы даже охотиться на такого человека. Слишком жалкий. А вот второй человек напоминал кота. Гибкий, поджарый, как будто подпружиненный. Шагает легко и наверняка почти бесшумно. А над правым ухом, под коротко стриженным виском, виднеется какая-то татуировка. Слишком далеко, чтобы рассмотреть. Видно только красное пятно. Он подскочил на ноги, зло дернул хвостом и сделал несколько нервных шагов по подоконнику в одну сторону, потом в другую. Ему надоело сидеть в клетке. Нужно выбраться наружу. Руслан проснулся от щелчка двери. Дауд плюхнулся на сиденье, поерзал, заставив машину качаться, и спросил. «Едем, да?» «Дауд, скажи-ка, пожалуйста, ты знаешь хромого деда с козлиной бородкой?» «Знаю». «Много таких знаю!» Он завел двигатель. «А если с этим дедом спортивный черт с красной татуировкой над правым ухом?» «Тише!» Почему-то зашипел Дауд. «Зачем так говоришь? Уважаемые люди!» «То есть знаешь? Ну и кто это?» «Зачем, спрашиваешь?» Руслан уже знал, что когда Дауд начинает юлить или привирать, в его голосе появляются фиолетовые оттенки. «Они сейчас в доме!» «А ты откуда знаешь?» «Я ж маг!» «Жмак, жмак!» На некоторое время повисла тишина, нарушаемая громким дыханием Дауда. Он пару раз ругнулся себе под нос. «Ты есть хотел, да? Давай сначала в кафе зайдем, посидим, покушаем!» «Путина послушаем!» — перебил Руслан. «Пока не объяснишь, в чем дело, мы вообще никуда не поедем! Кто эти люди?» «Тогда...» Как будто зурна заиграла, протянул Дауд. «Ничего особенного!» «Еще хоть раз мне соврешь, и я не буду искать Амину!» «Не злись, да?» Страдальчески, будто оказался между двух огней, заныл Дауд. «Это человек, с которым твой отец поссорился». «И что он делает в доме Актая?» «Это не только его дом», — подчеркнуто тактично заметил Дауд. «Намекаешь на мачеху?» «Зачем намекаю? Так и говорю, да?» «А почему дед, с которым поссорился Актай, пришел к моей мачехе? Они родня или что?» «Ай та -да. — прямо-таки взвыл Дауд. «Я знаю, что ли? Мне сказали...» Амин охранять. Я охраняю. Сказали тебя возить. Я вожу. Ой, все, успокойся. Так кто это? Руслан Меллим, я тебя умоляю. Не надо вопросы задавать, которые я ответить не могу. На это ты можешь ответить. Я знаю, когда ты врешь. Хорошо. Дауд сделал торжественную паузу. И, судя по тому, что машина качнулась, какой-то широкий жест. Я расскажу. «И никто не может говорить, что Дауд все делает наоборот!» «Ты перегрелся, что ли?» — искренне переживая за собеседника, поинтересовался Руслан. «Нет-то! Слушай, его зовут Саид Маллим. Нет-то! Правильно будет, Молла! Молла Саид Румлу!» «И что это должно мне сказать?» — не понял Руслан. «Нет, опять неправильно». Дауд будто бы пытался разобраться в собственных мыслях. «Наверное, даже аятолла Румлу». «Полагаю, значение имеет то, что он представитель иранского духовенства?» «Не знаю, да?» Разозлился Дауд. «Просто слухи. Говорят, он учился в Куме». «Где? Что? О чем речь вообще?» «Давай так. Есть христианство и есть ислам. В христианстве...» «Есть определенная иерархия священнослужителей, да?» «Ну, пока логично», — согласился Руслан. «Ты сначала священник, потом какой-нибудь там настоятель, епископ, не знаю, этот, э, как его, кардинал нету, а потом ты папа римский, и папа самый главный, его все слушаться должны. В исламе нет такой иерархии». Ислам как бы... Как это слово? Какое? Когда нет одного папа римского, а есть много пап. Боюсь узнать, что это за слово такое, заинтересовался Руслан. Не один центр, где все решения, а много. Децентрализация. Машалла! Она! Ислам децентрали... Э, де, де, де... Рованный! подсказал Руслан. Продолжай. Но есть исключение, да? Шииты. Я не эксперт, но у них там есть какая-то иерархия аятоллы, великие аятоллы и что-то такое. И есть так называемый шиитский Ватикан. И он называется Кум Молодец. Находится он в Иране. Там лучшее шиитское образование, наверное. Ну я не знаю, да, насколько может быть лучшим религиозное образование. В общем, там готовят лучших богословов и... «Эмиссаров», — Руслан сообразил, к чему ведет Дауд. «Этот ваш Саид — агент влияния?» «Ой-то...» да. — возмутился Дауд. «Зачем такие вещи говоришь? Я так не говорил. Он — проповедник, духовный лидер». «Ну да, ну да», — хмыкнул Руслан. «Я просто турист и неправильно все понял. Ты мне лучше скажи, что иранский эмиссар делает в Азербайджане». «Тут вроде бы не сильно религиозное население». «Нет, не сильно, да. Тут светское государство. Ну, почти везде. Есть такое место, называется Нардаран. Как бы это да...» Дауд вздохнул, побарабанил по рулю, пытаясь придумать, как бы корректно преподнести информацию. «Нардаран — поселок недалеко от Баку». Там есть мечеть, которая считается святыней для шиитов. Даже в советское время не снесли, понимаешь, да? И там всегда был как бы... там своя атмосфера. Женщины в паранджах ходят, старейшины управляют, религиозные люди очень. И туда прислали нашего Саида Румлу прямо из шиитского Ватикана, верно? Я так не сказал. Точка влияния Ирана. Я не тупой, до меня дошло. «Все, перестань трястись. Я турист, мне можно глупости говорить. Ты мне лучше другое скажи. По какому поводу Актай поссорился с ним, и почему моя мачеха с ним дружит?» «Зачем поссорился, я не знаю, Руслан Меллим», почти с радостью ответил Дауд. «Понятия не имею. Ани Ханум всегда с ним общалась. Она набожная очень, да. Сейт Меллим, он для нее как...» э... — Наставник? — И в ссоре мужа с наставником она выбрала сторону наставника? — Зачем? Нет. Конечно, она за мужа. — И почему тогда этот наставник у нее дома? — Говорить будут, наверное. — Но если она на стороне мужа, то не должна разговаривать с тем, с кем он поссорился. — А кто тогда будет с ним разговаривать? Кто узнает, что Саид Меллим думает? Как понять, когда пора мириться или еще против кого-то дружить? «Ссориться много ума не надо, а правильно ссориться — это уже дипломатия!» «Арабская ночь!» — пропел Руслан. «Давай ты все эти вопросы октаймельному задач. попросил Дауд. «Зачем меня во все это тянешь? Сам хочешь? На здоровье, да? Залезь хоть в самый центр. Меня не тащи, я тебя очень прошу!» «Ладно, не ной!» Если домой пока нельзя, давай действительно перекусим, что ли. Вот да. Можешь хорошие вещи предлагать. Пойдем завтракать. Такое место тебе покажу. Ну, попробуй. Дауд цокнул языком и всплеснул руками. Я не то имел в виду. Да пойдем уже, отмахнулся Руслан. Дауд помог ему выбраться из машины и повел куда-то. Старый город и чарищехэр по-азербайджански. Сложно описать, да? Крепость. А в крепости узкие улицы Лабиринт нету Вот тоже лабиринт Мы сейчас зайдем со стороны моря Да, вот вдруг осекся Руслан локтем почувствовал, как он напрягся Как будто стал тверже, чуть ниже Движение приобрели резкость В чем дело? За нами следят Я сначала не обратил внимания, занят был Один в машине остался Трое за нами идут Какая-то очень палевная слежка. Они и не скрываются, да? Плохо. Нельзя драться. Много их. Конец четвертого эпизода. Читали Юрий Романов, Анар Амаров, Андрей Филипак и Анастасия Великородная.